Глава 37 «Вот черт, ничего не видно!» — воскликнула Розамонда, осторожно выглядывая из-за угла покосившейся хибарки. «Рут будет недоволен», — озабоченно произнес Ян. «Он сказал нам уехать отсюда на карете». «Мало ли что он сказал!» — дернулась девушка. «К тому же кучер уехал». Она махнула рукой туда, где раньше стоял экипаж Флориса от Вазбера. Он уехал после того, как ты отказалась уезжать, заметил Барт. Это неважно, бросила она, пытаясь в гуще битвы разглядеть констебля. Ян ничего не ответил. Юноша стоял позади нее. Ее взгляд был прикован не к полю боя, а к белокурым локонам Розамунды Мейер. Он чувствовал ее запах, ловил каждое движение, вспоминал ночи, проведенные с ней в мире, что создал Мьёль по образу и подобию родных для кота Полей Духов. Рози. Внезапно для себя пробормотал Ян. «Как же я рад видеть тебя сейчас! Какое счастье, что тебе удалось покинуть тот мир для одного!» Она обернулась и удивленно посмотрела на него. Глаза девушки выдавали ее изумление тем, какое место и время для подобного разговора выбрал Барт. Вслух же она ответила. «Да, я тоже». Ян засиял и тут же выпалил. «Теперь ты точно не одна!» Теперь я могу быть с тобой в любое время, а не только когда сплю. Девушка отвела взгляд. Не смущенно, нет, виновата. Настолько, что даже Ян это заметил. Он уже давно заметил, что что-то не так, и начинал понимать причину. «Давно ты знаешь Руда?» — тихо, но очень четко произнес он. «Нет», — прошептала она. «Меньше, чем тебя». Ян сжал кулаки и сдавленно сглотнул комок, подступивший к горлу. «Неужели...» «Сам бы это не веря», — пролепетал Барт. «Он тоже приходил в тот мир». «Да», — все так же тихо ответила девушка. «Иногда, когда тебя не было рядом». «И вы мне не сказали...» — воскликнул Барт так, что его голос прогремел над округой даже громче, чем шум битвы. Но Ян тут же взял себя в руки. Как это возможно? Если я во всем правильно разобрался, у нас с Мьёлем была, как бы это назвать, совместимость. Поэтому я мог понимать, что он говорит, и попадать в его мир, где он прятал тебя. У Руда такой совместимости не было. Зато у него был ты, не поднимая глаз, еле слышно ответила Разамунда. Из-за того, что ты был рядом, он тоже мог оказываться там, но... Она замолчала на некоторое время, но все-таки продолжила. «Приходил ко мне, когда тебя не было рядом со мной». Ян держался из последних сил. Он не хотел, чтобы она видела его слезы, его слабость. Поэтому молодой бард лучезарно улыбнулся и проговорил, «Что ж, хорошо. Я искренне рад, что ты больше не будешь одна, и, и я рад, что мой друг встретил достойную девушку». Ян, послушай, поддавшись чувством, она схватила его за руку. «Все не так просто. Та, с кем ты был в мире Мёля, осталась там навечно. Я не она. Ко мне вернулась память, вернулась моя личность. Теперь я другая, к тому же Она закусила губу и замолчала. Барт терпеливо ждал. Спустя несколько секунд девушка продолжила: К тому же ты полюбил не меня, а образ, что ты сам выдумал. Когда Мьёль, помогая вам, освободил меня, мне открылось все, что он видел, находясь рядом с тобой, и то, слезы хлынули из ее глаз, она всхрипнула, то, как погибла моя сестра. Ведь ты сразу принял меня за нее, помнишь? Ты говорил, что я умерла, переживал. Она тихо заплакала и прильнула к Барду всем телом. Сестра? изумленно пробормотал Ян, поглаживая девушку по спине. Разамунда Смит была твоей сестрой, не служанкой?» «Она была моей камеристкой», — всхлипывая ответила Ван Нейр. «Но помимо этого, Рози была моей единокровной сестрой и умерла из-за меня». «Твою сестру звали так же, как тебя?» — недоуменно произнес Барт. «Да». Ее мать любила моего отца и знала, что мое имя нравится ему, поэтому увидела мужа назвать дочь так же. А когда ее родители умерли, отец взял ее в наш дом. С тех пор ее звали только Рози, меня же как наследницу Розамундой. Я не против, когда меня называют Рози, но тебя попрошу больше так не делать. Она отошла назад, вытирая слезы. Ведь для тебя есть только одна Рози. Та, что ты придумал, глядя на нас обеих. «Но я...» – озадаченно покачал головой Барт. Однако, приложив палец к губам Яна, Разамунда прервала его. «Давай закончим этот разговор, Ян, раз и навсегда. Ты многое сделал для меня, за что я тебе очень благодарна и буду благодарна до конца своей жизни. Я полюбила тебя как брата, которого у меня никогда не было, и сохраню эту любовь в своем сердце до тех пор, пока оно не перестанет биться». Мы навеки останемся близкими друг другу людьми, и ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Розамонда широко улыбнулась, но тут же насторожилась. Слышишь? Шум почти стих. Там что-то произошло. Идем посмотрим. Она порывисто развернулась и побежала туда, где не так давно горел огонь яростной битвы. Опешивший Ян стоял в выступлении какое-то время, а после, словно очнувшись от дурного сна, мотнул головой и ринулся следом. Разамунда расталкивала локтями стоявших истуканами мушкетеров, пыталась увидеть, что же привлекло внимание солдат гарнизона, заставив оторваться от жаркой битвы. рудгерс сдавленно пробормотала она, оказавшись в первом ряду. В центре громадного круга часть которого состояла из мушкетеров, а часть из лиходеев портового квартала, сражались двое. Рут Йонг, специальный констебль Эгдама, и Гнус, глава всего подпольного мира в городе. Никто не смел вмешиваться в эту битву, которая, судя по всему, уже длилась не первую минуту. Планелевая рубашка главаря бандитов была разрезана в двух местах. Неглубокие, слабо кровоточащие раны виднелись в этих прорезях. Уруда Руда была царапина на ноге и в области ключицы. Оба противника дважды достали друг друга. «Он непременно выиграет», — уверенным голосом сказал Барт, оказавшийся рядом с девушкой. Она молча кивнула, не отводя взгляда от поединка. «Ваш бунт — глупость!» — крикнул Руд, сверля глазами противника и тяжело дыша. «Твои люди лишь зря погибнут!» «Зря Гибнут только те, кто ничего не делает!» — хохотнул Гнус и, рванув вперед, размашисто ударил саблей. да Йонг успел блокировать удар. «Пора встряхнуть этот город, и твоя смерть будет первым шагом, господин специальный констебль!» Он надавил на клинок, Рут попятился. Его противник не сбавлял напор, сейчас он превосходил Де Йонга в мощи. «Что пообещал твоим людям Родриго?» «Мэр может дать больше», — пророкотал Рут. «Что пообещал бои людям?» — вновь расхохотался Гнус. «Он вернул мне свободу и обещал мне пост и привилегии. Но любой знает, что я никогда не брошу своих ребят». Под восторженные возгласы Гнус оттолкнул Де Йонга. Констебль, попятившись, едва не упала, лишь в последний момент смог защититься, поставив блок. Ян увидел внимательно наблюдавшего за боем Сальватора Динери и бросился к нему. «Мы должны помочь Руду!» – выпалил Барт. «Нужно приказать мушкетерам стрелять!» «Нет!» – решительно произнес временный мэр. «Это честный поединок. да Йонг сам решил так сражаться, и только так мы сможем прекратить бессмысленную бойню между гражданами нашего города». «Неужели нельзя найти другой путь?» – взмолился юноша. Сальваторо едва заметно улыбнулся. «Все, что мы можем сейчас сделать, так это верить в нашего специального констебля. Если ты действительно его друг, то должен знать, он не проиграет». Ян ничего не ответил, лишь повернулся и во все глаза уставился на поединок. Про себя он молил Всевышнего помочь его другу, И пусть Рут бы такое не одобрил, но Барт искренне верил, что Всевышний его услышит. В очередной раз улицу сотряс лязг металла. Констебль отбил могучий удар своего врага и, подавшись вперед, ударил мечом, целясь в шею Гнусу. Несмотря на крупные размеры, глава подпольного мира Эгдама ловко увернулся, полуоборотом уйдя в сторону, и тут же рубанул мечом. Рут поморщился. Лезвие сабли полоснуло бок. Он крепко сжал меч, не опуская защиты. Дышать уже было тяжело. По мышцам, казалось, растекался раскаленный металл, делая их тяжелыми и непослушными. «Да что, допрыгался, уважаемый специальный констебль!» гоготнул Гнус. «Уже не так резво скачешь! Устали ручонки, дебось!» Дейонг да яростно сжал зубы, не желая тратить силы на бессмысленную болтовню. «Язычок, что ли, проглотил?» продолжал тешиться разбойник. На больше уже не способен!» Рут все так же ждал, стараясь как можно продуктивнее использовать короткую паузу и хоть как-то восстановить силы. Гнус раздраженно сплюнул и бросился на врага. Как обезумевший, он обрушил на констебля град тяжелых ударов. Бандит, словно забивая молотком гвоздь, вбивал Де Йонга в землю. Колени Руда сильно согнулись, руки едва держали меч. Ян уже хотел кинуться на помощь другу, но вовремя увидел глаза констебля. Они были полны решимости. Руд не сдавался. — Да сдохни ты уже, конец! воскликнул Гнус и размахнулся настолько сильно, что готовящийся удар непременно должен был решить исход поединка. — Все произошло за долю мгновенья. Заметив брешь в защите противника, констебль, собрав воедино все оставшиеся в его теле силы, рванул вперед. Сильный удар от плеча до пояса наискось рассек тело гнуса. Бандит попятился, изумленно глядя перед собой. Его пальцы разжались. Сабля звучно упала на землю. Рут облегченно вздохнул. Но Гнус не сдался. Неимоверным усилием он выхватил пистолет и... Прогремел выстрел. Ян повернул голову и удовлетворенно хмыкнул. — Мы ведь не должны вмешиваться в поединок. — Мне не потребовалось, — сухо ответил Динери, убирая пистолет. Никто не обратил на них внимания, ибо взгляды всех присутствующих были прикованы к телу Гнуса. Голова всех маргиналов Эйкдама обмякшей куклы лежал на брусчатке. В его лбу зияла свежая дыра. Рут крутанул еще дымящийся пистолет и спрятал его за пояс. Внезапно силы оставили его, ноги подкосились, верные руки успели подхватить. «Я сказал вам уезжать», — покачал он головой, посмотрев на Рзамунду и Яна. «Еще бы мы тебя слушались», — улыбнулась девушка. «Пойдем, тебе нужно отдохнуть». Они повели констебля к мушкетерам. Навстречу троицы вышел Сальваторе и, положив руку на плечо де Йонгу, уверенно произнес. «Благодарю. Я не дам пропасть твоим стараниям». Временный мэр медленно подошел к поверженному гнусу и, окинув взглядом перепуганных повстанцев, громко произнес «Ваш лидер пал, проиграл в честном поединке. Вам незачем больше сражаться». «Мы будем сражаться за свои жизни!» услышал он возглас из толпы, вяло поддержанный гулом остальных бандитов. «Никто не претендует на вашей жизни!» «Сложите оружие и верно служите родному городу! Тогда вам простят сегодняшний проступок!» Толпа вновь загудела, обсуждая предложение градоначальника. Спустя несколько минут вперед вышел здоровенный раненый амбал. Не отводя взгляда от Сальватора, он направился к мэру. Мушкетеры насторожились, но Диннери жестом велел им опустить ружья. «Вы правда не посадите нас?» поинтересовался Бугай, остановившись перед мэром. «Даю слово!» – кивнул сальваторе. Амбал посмотрел на него несколько секунд и, улыбнувшись щербатой улыбкой, бросил к ногам мэра свой тесак. Остальные тут же последовали его примеру. Радостные крики и лязг падающего на брусчатку оружия заполнили окрестности. Ликовали и мушкетеры, и те, с кем они еще несколько минут назад сражались. «Мэр», — деловито произнес Бугай, — «у нас для вас подарок». «Какой?» — нахмурился Динери. Амбал звонко свистнул и, глядя в толпу своих товарищей, махнул рукой. Через несколько секунд толпа расступилась, пропуская вперед трех мужчин. Двое вели под руки третьего, тощего, черноволосого, с ухоженной бородой и черными глазами. Этот человек был одет в пыльный фиолетовый камзол. Глядя на него, Ян тут же отметил, что незнакомец уж очень сильно похож на Сальватора Динери. «Родриго», — пробормотал мэр, увидев своего брата. Младшего Динери подвели к Сальваторе, усадили на колени. Глаза братьев встретились. Родриго раздраженно отвернулся. «Объяснись!» Холодно потребовал временный мэр. Его брат не ответил. Сальваторе вспыхнул и, схватив за подбородок, поднял голову Родриго так, чтобы видеть его глаза. «Объяснись, зачем ты все это устроил, Родриго!» — повторил старший Динери. «Ха! Я еще не понял, братец! Я расчистил тебе дорогу наверх!» «Убрал Ван Мейера, чтобы ты стал мэром, и Хюльда, чтобы не осталось серьезных конкурентов в борьбе за место консула!» «Я тебя не просил». «Тебя никто и не спрашивал. Я сделал это только для себя». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Динери. «Какой же ты бываешь тугадум, братец! Все очень просто. Я устал жить в твоей тени!» «Вот и побеспокоился о своем будущем!» «И из-за этого вы убили моего отца!» Сальваторе недоуменно повернул голову и увидел разъяренную Розамунду ван Мейер. Девушка буквально испепеляла взглядом его брата, и если бы Рут с Яном не держали ее, она, очевидно, уже набросилась бы на убийцу. «Не только!» — хмыкнул Родриго, презрительно скривившись. «Из-за тебя и Аарона Ван Мейера над городом нависла невиданная опасность. Мне не хотелось, чтобы Эггдам разнесли проклятые северяне». «Хотелось править городом, а не пепелищем», — сухо спросил Рут. Родриго, оценивающий, посмотрел на него и кивнул. «Вы очень проницательный, господин специальный констебль». «Но почему...» — сдавленно произнес Сальваторе. Повернувшись к нему, Ян заметил влажный блеск в глазах этого сурового человека. «Почему ты пошел на это, брат? Тебя никогда не тянуло ни в политику, ни в управление компанией. Скажи ты мне раньше, я бы...» «Ты бы что?» — перебил его младший Динери. «Ну, отдал бы мне все, не верю». «Ты бы ни за что не распрощался со своей любимой компанией!» «Потому что он старше», — холодно произнес Де Йонг. «Нужно знать свое место и не лезть по головам братьев». «Господин Динери обратился он к Сальваторе, «что прикажете делать с этим преступником?» «Что он прикажет?» — воскликнул Родриго. «Я все рассказал, то есть помог вам». Лично никого не убивал, кроме того, моя семья имеет заслуги перед Эйкдамом. Я знаю законы и ожидаю честного суда. Господин Диннери, — Рут не сводил глаз с мэра, — текущую ситуацию можно расценить как военное положение. На данный момент вы руководитель города, а значит, сейчас имеете полное право судить и миловать. Что? Удивился Родриго и умоляющими глазами уставился на Сальватора. «Брат, ты же помилуешь меня, верно? Господин специальный констебль говорит, что у тебя сейчас высшие полномочия. Воспользуйся же ими!» «Да», — голос градоначальника раскатом грома пронесся по улице. «Воспользуюсь!» «И буду судить тебя не только как глава Эгдама, но и как глава семьи Динери, Ты пошел против законов нашего города, заставил страдать его жителей, развязал напрасное кровопролитие и опозорил семью. Родриго Динери, как временно исполняющий обязанности мэра Эгдама, наделенный чрезвычайными полномочиями, я приговариваю вас к смерти. «Что?» – залепетал предатель. «Да, да как ты?» «Уведите его!» Мушкетеры взяли брыкающееся тело и поволокли его в сторону городской тюрьмы. Розамунда не выдержала и, разрыдавшись, бросилась на шею Сальватора. «Вы не должны были сами, не должны!» «Нет, должен!» Он аккуратно оттолкнул ее и, передав специальному констеблю и повернулся ко всем присутствующим. «Господа, на этом...» Он замолчал, увидев проталкивающегося сквозь строй мушкетеров, прихрамывающего на деревянную ногу мужчину. «Что это вы здесь устроили?» раздраженно бросил Эдвин, оглядывая окружающих его людей. «В такой-то час!» «Эдвин!» — воскликнул кто-то из бывших постанцев. Чего припёрся, случилось чего? Случилось. Мой старый знакомый принёс дурные вести, твёрдо ответил старый Барт и подойдя к Динери громко произнёс: "Канунк Агмунд взял Латспорен, и как отсюда следует, вскоре будет в Эгдаме".